Глава вторая Сашку рвало мучительно долго, да спазм. Когда организм немного успокоился, сил подняться уже не было, и парень заварился боком прямо на пол, так, чтобы не попасть в вонючую лужу. Перед глазами все плыло, голова раскалывалась, но ломота из тела не ушла и, судя по состоянию, спала температура. Сашка еще не осознавал, хорошо это или плохо. В голове билась одна мысль. Получилось ли у него? С этой мыслью он и провалился в сон. Прямо тут же, на полу. Очнулся резко, как будто выныривая из темной глубины забытия на солнечный свет. Самочувствие было прекрасным. Болезнь не чувствовалась, словно ее и не было. Тело переполняло бодрость. Хотелось куда-то бежать, прыгать, что-то делать. Состояние было близкое к эйфории. Сашка рывком вскочил на ноги и бросил взгляд на мониторы. На первый взгляд все было в порядке. На экранах все так же мерцали графики и цифры. Что они показывали? Без шпаргалок от Игоря Викторовича он не разобрался бы все равно. Но то, что оборудование работает, аварийная автоматика не сработала и уши не разрывает сирена тревоги, внушало оптимизм. Что ж, впереди ждет много работы. Надо определиться с состоянием базы, куда его занесло, что происходит на поверхности и принимать решения о дальнейших действиях. Но сначала убрать за собой ту гадость, что исторг из себя организм. Перед тем, как идти за водой и тряпкой, Сашка еще раз взглянул на семейную фотографию и, улыбнувшись, произнес. «Подождите, родные, еще не время, по всей видимости. Я тут еще немного подзадержусь. А вообще, я у вас молодец, и у меня все получится. А иначе никак». — Ведь я ваш сын и братик. Прибрав за собой, Сашка с нетерпением кинулся к мониторам внешнего наблюдения за периметром. — Только бы работали камеры. — Да, есть. Автоматика выдвижения камер работает. Сигнал пошел. — Что тут у нас? — Светло. — Но пасмурно. — Лес. Кругом лес. Частично заваленный в сторону от базы. Видимо, повалило деревья при перемещении. Листьев практически нет. Но и снега тоже нет. Значит, поздняя осень. Радиационный фон даже ниже нормы. Так, посмотрим, когда там ее запустили. Первая очередь в 1983 году. Ну и строили ее сколько-то лет. Значит, фон мог появиться раньше но будем исходить из 1983 Было, конечно, странным, что фон был такой низкий. База-то все равно должна фонить. Все-таки четыре года в зараженном мире пробыла. Может, перенос так повлиял? Кто его знает? А что там у нас творится в радиоэфире? Сашка включил радио. На, у кавычи, тишина. Зато на средних и длинных волнах творился сущий бедлам. Эфир разрывал немецкий лающий говор, через который внезапно пробился знакомый до боли по старым военным фильмам голос от Советского информбюро. В течение ночи на 4 октября наши войска вели бой с противником на всем фронте. По дополнительным данным, Стало известно, что нашей части на одном из участков юго-западного направления фронта, нанесшие сильный удар мотопехотной группировки немецких войск, захватили большие трофеи, в том числе около 500 автомашин и 250 мотоциклов. На другом участке юго-западного направления фронта, на наших минных полях, Противник за один день потерял 650 солдат и офицеров. Звено самолетов младшего лейтенанта Петра Марютина за шесть боевых вылетов уничтожило 17 немецких бронемашин, 11 танков, 4 автомашины и 9 орудий зенитной артиллерии. Группа наших бомбардировщиков, оперирующая на северо-западном направлении фронта За один боевой вылет уничтожило 33 автомашины с немецкой пехотой, два склада горючего и три артиллерийские батареи. Одна группа наших войск, защищающих подступы к Одессе, совершила успешное нападение на противника. В результате атаки отважные защитники города захватили 45 орудий, тяжелую дальнобойную батарею, Много пулеметов, винтовок и боеприпасов. «Оборона Одессы. Значит, все-таки сорок первый. Эх, Максим, Максим, не дожил ты. Попасть на Великую Отечественную было заветной мечтой Ванина. Он буквально бредил тем, как они смогут помочь родине, если окажутся именно в этом суровом времени. Но попал сюда один Сашка». И он растерялся, даже в общих чертах не представляя, что делать, с чего начать. Сводка давно закончилась. В эфире все так же лаяли немецкие голоса, звучали немецкие же браурные марши, а Александр сидел, тупо уставившись в пустоту. Эта пустота засасывала в мрачную беспросветную жуть. Вот буквально только что у него была ясная цель. Было желание достичь этой цели любым путем. И когда осталось сделать один последний шаг, он не знал, как его сделать. Одинокий мальчишка, 16-летний младший лейтенант, забывший, что такое жизнь вне опостылившей базы, осколок убившего себя мира. Он пришел в этот новый Чужой для него мир прошлого, с ужасным оружием в виде знаний и технологий. А еще он единственный хозяин горы золота и бриллиантов. Нет, у него не возникло желания использовать все это в своих личных целях. Он обязательно отдаст все своей родине, как бы она ни называлась Российская Федерация или Советский Союз. Ему просто было страшно. Страшно, что вдруг своим вмешательством он не предотвратит, а наоборот приблизит тот ужас, который пришлось пережить ему. И все начнется сначала. Только Ковчега уже не будет, потому что академик Терещенко еще не родился. А может и будет, ведь Игорь Викторович оставил свои записи, расчеты, А ученые, способные со всем этим разобраться, наверняка есть в Советском Союзе. Сашка встряхнулся и, вскочив из-за пульта, подражая голосу капитана Анастасиади, рявкнул сам на себя. «Младший лейтенант Стайн. Отставить распускать нюни. Ты офицер или кисейная барышня?» Взял себя в руки и приступил к выполнению поставленной задачи. «Бегом, боец! И шевели булками!» Как ни странно, это сработало. Мысли в голову пришли в порядок, стал вырисовываться в общих чертах план действий. Сашка, чтобы не спугнуть это состояние, быстро сел за компьютер и, открыв текстовый файл, стал записывать все, что сейчас крутилось у него в голове. Пункт первый. Изучить оперативные планы, подготовленные Терещенко. Может, что-нибудь найду что мне поможет. Должны они были с Лизиным составить хотя бы общие планы действий. Пункт второй. Необходимо минимизировать риск заразить предков неизвестной болезнью. Я выздоровел. Это уже ясно на 100%. Но, возможно, инфекция еще есть на базе. Смоленск уже взят немцами. Значит, придется брать пленного и следить за его состоянием. Но не спецназ я ни разу. Обдумать. Пункт третий Инкубационный период 2 недели. Если пленный не заразится, можно выходить на связь со своими. Как? Обдумать. Пункт 4. Пока буду наблюдать за пленным, придумать, какие доказательства предоставить руководству СССР чтобы они мне поверили. Ха! Да вертолет! прилечу к ним на крокодиле, как тот добрый волшебник. На какой аэродром? Какие я знаю аэродромы в Москве? Внуково, Домодедово, Шереметьево. А есть ли они сейчас? Посмотреть старые карты в базе данных. Карты все равно нужны. Штурманские расчеты делать. Кубинка. Точно знаю, что во время этой войны Там был аэродром. Проверить, найти информацию. Топлива должно хватить туда и обратно метнуться. Лететь придется ночью, иначе меня немцы быстро приземлят. Правда, они могут меня и ночью приземлить. Но для этого у меня есть оборудование для ночного пилотирования, радар и прекрасные ракеты 9М-2200. Затрахаешься их подвешивать один, но тут захочешь жить и не так раскорячишься. Пункт пятый. Ах, и зэ. Выполню пункт первый и будет видно. Сашка сохранил файл и с чувством удовлетворения откинулся на спинку кресла. Дело пошло. А теперь, пожалуй, пора посмотреть, что происходит наверху. Александр встал и отправился на склад. Где лежат элероны, он знал. Чтобы постоянно не гонять вертолеты, ближайшее к базе пространство они частенько мониторили при помощи БПЛА. Подтащив кофр с беспилотником к шлюзу, Сашка пошел и потеплее оделся. Наверху было плюс четыре, а сидеть за пультом придется не меньше полутора часов. Сразу тащить аппаратуру наружу не стал, захватив только раскладные стол и стул для НСУшки и, повесив на плечо свой штатный корт, решил сначала оглядеться так. Новый мир встретил его прохладой и давно забытым вкусом свежего воздуха, наполненного ароматом прелой листвы и болота. База больше своей частью уходила в болото, заросшее кустарником, и только маленький краешек зацепил смешанный чахлый лес с кривыми сосенками и невысокими березками, со всех сторон окружавшей трясину. Ближайшие к базе деревья были повалены. Кустарник тоже хорошо так положила. Это болото Сашку напрягало. Он не знал, Как оно повлияет на базу, то, что вода попадет внутрь, он не переживал. Все-таки база была полностью герметичной. Но вот если она закроет входные люки и ворота ангаров с подъемными механизмами взлетных площадок, будет очень-очень плохо. Там, в 21 веке, болота были высушены каналами. Здесь же он оказался в совсем других условиях. Придется ставить какие-то метки уровня воды и смотреть за осадкой. Но, с другой стороны, были в этом и свои плюсы. Ведь, попади он в лес, 400-метровая проплишина с заваленными по краям деревьями с воздуха сразу бросилась бы в глаза. Конечно, сомнительно, что кто-то будет летать над лесом. В это время... Летчики вроде стараются держаться железных и автомобильных дорог для ориентирования. Но чем черт не шутит? А сейчас база вроде не должна бросаться в глаза. С беспилотника надо будет посмотреть. По идее, не должно быть заметно. Грунтовое покрытие переместилось вместе с базой. Вон даже снег видно кое-где. Надо, кстати, раскидать, чтобы растаял быстрее а то можно испалиться, снег здесь еще не выпал. Сашка не удержался и зашел в лес. Зачерпнув рукой прелую землю, глубоко, со всхлипом, вздохнул ее аромат. Трудно передать чувство человека, четыре года дышавшего стерильным отфильтрованным воздухом бомбоубежище или через маску респиратора на поверхности, и вдруг вновь почувствовавшего этот запах жизни». На лицо пацана сама собой наползла восторженная улыбка. Сашка задрал голову вверх и, улыбаясь, жадно посмотрел в серое осеннее небо с тусклым пятном солнца. Настоящее небо, не затянутое пылью и пеплом. Слезы потекли из глаз парня. Но он их не замечал. Он видел только это солнечное пятно и небольшую стайку каких-то птиц мелкими точками, кружащих в стороне. «Небо, птицы, жизнь. Хорошо-то как», — прошептал парень. А птицы кружили вдалеке в своем беспорядочном танце, то падая вниз к самому лесу, то опять взмывая вверх, приближаясь все ближе и ближе, пока не стало ясно, что никакие это не птицы, а самые настоящие самолеты». Вот один из них, оставляя за собой дымный след, полога стал приближаться к земле. Следом задымил и развалился в воздухе еще один. Сашка до боли стиснул кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Но как он не догадался взять бинокль? А самолеты приближались, и уже стало видно, что восемь тонких хищных силуэтов вились вокруг одного большого двухмоторного а им пытался помешать еще один маленький остроносый истребитель. Уже был слышен гул моторов и частая трескотня пулеметных очередей, совсем не страшная отсюда, с земли. Если мистер Шмидт и Сашка узнал, все-таки фильмы про войну смотрел, то советские самолеты, к своему стыду, не узнавал. Скорее всего, большой двухмоторный — это п 2 А вот истребителей у СССР было много всяких разных. И по силуэту он не различал их совсем. Вот загорелся и, кувыркаясь, понесся к земле советский истребитель. А бомбардировщик все тянул на юго-восток, неповоротливо виляя, в тщетной попытке уклониться от атак немцев. Но было понятно, что он уже обречен. Эти хищники не выпустят свою добычу. Так и есть. Задымил один двигатель, второй — самолет загорелся. Из объятой пламенем машины вывалились три точки, над которыми расцвели белые купола парашютов. Правда, один тут же вспыхнул, и летчик камнем рухнул вниз. А на два других зашли два немецких истребителя, раздались короткие очереди, и немцы полетели догонять своих коллег, удаляющихся на северо-запад. Сашке хотелось срочно бежать, помогать советским летчикам, Но усилием воли он заставил себя не спешить. Бой шёл километров в двух от него. Куда отнесет парашютистов, было непонятно. Так что самым лучшим вариантом было не менять планы, а лишь слегка их подкорректировать. Сейчас надо быстро запустить элерон и найти летчиков. Десятикратный зум камеры беспилотника — позволит рассмотреть их состояние и что потребуется для спасения. Про то, что он может быть источником инфекции, Сашка просто забыл. Бегом он рванул на базу и, схватив кофр с элероном, вытащил его наверх. НСУ на стол. Включаем. Разложить три ногу, Антенный модуль. Проверить парашютик и заряд батареи. Сигнал с камеры Есть. Все в норме. «Блин, надо прицепить контейнер с радиомаячком и сбросить его рядом с летчиками. Тогда искать их будет гораздо проще». Сашка опять рванул на базу за маячком. «Теперь точно все. Установив беспилотник на направляющие, Сашка дернул шнур катапульты и метнулся к пульту управления. Как же трудно одному! Так-то расчеты Рона на два человека» но приходится вертеться. Помощников взять неоткуда. В режиме ручного управления Сашка направил аппарат в сторону падения летчиков. Он особо не приглядывался к тому, что показывал беспилотник, сконцентрировавшись на поиске белых пятен парашютов. «Так, один есть. Тут помогать некому». Летчик зацепился парашютом за дерево, его тело было скрыто ветками — Но, поискав оптимальный ракурс, Сашке удалось разглядеть, что у летчика нет половины черепа. Парня замутило. Он быстро двинул джойстик в сторону, уводя аппарат от погибшего летчика. Хоть бы второй был жив. Сашка управлял аппаратом, шепотом комментируя свои действия. «Так, поднимаемся повыше, теперь по кругу. Но где же ты, родной?» «Давай уже, находись скорее!» «Ага, вот, есть! Повезло тебе! Прямо на полянку приземлился! Главное, что не на болото!» «Что же ты лежишь, не шевелишься? Неужели тоже убили?» Но тут летчик зашевелился, пытаясь встать. Но у него это не получилось, и он опять упал. «А, нет, живой! Потерпи, братишка, я сейчас, я скоро!» Сашка дал команду на сброс маячка и направил беспилотник домой. Несколько минут, и аппарат на парашютике приземляется неподалеку от оператора. Быстро упаковав элерон, парень рванул на базу. Кофор оставил внутри у шлюза, потом уберет на место. Теперь бегом в санчасть, за аптечкой и носилками-волокушами. У на порядок, все на местах, искать ничего не надо. Спасибо тебе, Самвел Рубикович. Дальше пульт от радиомаячка. Надо сразу прицепить направленную антенну. Со штатной маленькой антенкой можно маяк и не найти. Разгрузку подгонять некогда. Пара магазинов в карман, туда же граната. Все, готов. Можно выходить. Выскочив наружу, Сашка задраил за собой люк убежища. Маскировать не стал. Вряд ли кто-то в ближайшее время тут появится. Ходить по лесу Сашка не умел. В детстве они ездили с мамой и папой за грибами в лес. Но здесь был совсем другой лес, заросший кустарником, с буреломами и оврагами. Три километра до выжившего летчика Сашка шел больше двух часов. Он очень боялся не успеть. Боялся, что летчик умрет. Или наоборот придет в себя и уйдет. Парень уже внутренне настроился, что скоро он опять будет не один. Рядом снова будет живая душа. С кем можно поговорить, перекинуться шуткой, кто поможет в случае чего. Он только сейчас понял, как сильно после смерти капитана Анастасиади давило на него одиночество. Сигнал стал браться уверенно. Маячок был уже где-то рядом, И вот она, заветная поляна. Летчик был на том же месте. Рядом, слегка колыхаясь от слабенького ветерка, лежал купол парашюта. А парашют-то летчик сам отстегнул. Сашка не стал оголтело выскакивать на поляну. Мало ли что может почудиться раненому во вражеском тылу. Стрельнет еще, не дай бог. Он встал за дерево и выглянул из-за ствола. Негромко, чтобы не испугать, окрикнул крикнул раненого летун эй летун человек никак не реагировал сашка крикнул чуть громче эй парень ты там живой тишина сашка вышел из за дерева и осторожно ступая подошел к лежащему человеку летчик был одет в зимний серый комбинезон с коричневым цигейковым воротником на голове кожаный шлем застегнутый ремешком под подбородком, на рыжем ремне со звездной пряжкой, кобура. Сашка первым делом наклонился и от греха подальше вытащил пистолет, тут же убрав его себе в карман. Потом посмотрит. Время еще будет. На левом бедре в комбинезоне пулевое отверстие и кровь. На лице тоже подсохшая кровь. Пришла пора вспомнить уроки Алаяна об оказании первой помощи при пулевых ранениях. Так... Определять, не задета ли артерия, смысла нет. Была бы задета, летчик давно бы уже был мертв. Кровотечения сильного нет. Значит, в первую очередь, надо осмотреть голову. Еще бы знать, не травмировал ли летчик позвоночник. Но тут уже без рентгена не поймешь. Но будем считать, что не травмировал. Раз у него получилось попытаться встать. Сашка расстегнул ремешок шлема, и снял его с головы раненого. Ничего страшного он не увидел. Лоб был растечен. видимо, летчик ударился головой при приземлении. От этого и кровь на лице. Больше повреждений на голове не было. Парень протер рану и лицо летчика перекисью, приложил к ссадине марневую салфетку и ловко в несколько оборотов забинтовал голову. Летчик на вид оказался совсем молодым парнишкой. Скуластое, худощавое лицо с темными пятнами конопушек, особенно ярко выделявшимися из-за мертвенной бледности. Светлые, непослушные волосы, слипшиеся от крови. Смешно оттопыренные уши. В общем, парень вид имел простецкий и совсем не героический Подложив раненому под затылок шлем, Сашка занялся ногой. Входное отверстие сверху. Подсунув руку с другой стороны, попытался нащупать, есть ли выходное. Есть. Это хорошо. И если бы поле застряло в ноге, было бы гораздо хуже. Поле доставать парень не умел. В общих чертах знал, конечно, как это делается. сам Самвел Рубикович рассказывал и даже показывал ролики. Но между знаниями и умением огромная пропасть. Сашка в затруднение почесал затылок. Ну и как тебе перевязывать, дружище? Я же тебя заманаюсь из этого комбеза выковыривать. Давай-ка наложу я тебе пока повязку поверху. Рубикович меня, конечно, за такие художества расстрелял бы перед строем два раза, но другого выхода я не вижу. А для начала поставим укольчики. Я думаю, диксаметазон и китанов будут тут весьма к месту». Смазав запястье летчика спиртовой салфеткой, Александр, найдя иголкой вену, медленно ввел лекарство. Через некоторое время дыхание летчика стало ровнее. Прижав салфетками оба отверстия, Сашка туго перевязал рану прямо поверх комбинезона. Нормальную помощь он будет оказывать уже в санчасти, где для этого есть все условия. А сейчас главное — доставить туда раненого, побыстрее. Развернув носилки, Александр с трудом уложил на них летчика. Теперь им предстоял долгий и трудный путь на базу. Сашка, изнемогая, первала окуши, выбирая наиболее удобные для движения участки леса, обходя овраги и буреломы. Он проклял себя за то, что не догадался взять топор С ним можно было бы, кое-где расчищая лес ответок и коряк, спрямить путь. А еще он не взял с собой воду. Не подумал о ней, не учел. Не было у него опыта походов и путешествий. Задыхаясь, Сашка бормотал себе в нос, обращаясь к бессознательному телу. «Проклятый лес! Проклятые коряги! Проклятые овраги!» А еще ты, зараза, вроде маленький, худенький, а тяжеленный, как тот слон. Наверное, по три пайки жирнешь, зараза. И как тебя еще самолет выдерживает? Да с таким весом, как у тебя, у него на взлете должны были крылья отвалиться. Да какие к чертовой бабушке крылья? Тебя мамонта такого и шасси-то не выдержит. Вот скажи мне, вас что, повар печами кормит? Сашка падал и, отдышавшись, вновь продолжал свой путь. Горло соднило от жажды. Ворчать уже не было сил, и он только хрипел, делая каждый новый шаг. И раз, и два, и раз, и два. Он даже сразу не заметил, что добрался до цели. Только в очередной раз, свалившись лицом вниз, почувствовал лбом вместо прелых листьев обжигающий холод начавшего подтаивать снега добрался оставив летчика на поверхности он кое как трясущимися руками открыл люк и пошатываясь от усталости спустился вниз первым делом сашка бросился к кулеру с водой он пил стакан за стаканом казалось жажда не уйдет никогда На четвертом стакане, наконец, напился. Теперь надо спустить безвольное тело вниз. На базе такие случаи были предусмотрены. Боксфильтр санчасти был специально оборудован лифтом для эвакуации раненых с поверхности. Но до него придется протащить безвольное тело летчиков еще метров 200. По сравнению с пройденным – полная ерунда. Все когда-нибудь кончается. Закончились и Сашкины мотарства. Наконец-то был доставлен в санчасть. Александр проверил, не забыл ли он чего наверху, и задраил люки. Отнес автомат в оружейку, выложил в магазины гранату, зря только тащил на себе такую тяжесть и, переодевшись, отправился в санчасть. Надо заканчивать с летчиком. Раненый в себя не приходил и лежал так же, как его оставил Сашка, на носилках на полу. Сашка подкатил к летчику складную кушетку, кинул на нее клеенку, застелил свежую простынь и опустил кушетку максимально близко к полу. Теперь надо раздеть летчика. Сначала ремень, это самое простое. Теперь сапоги, хорошие, утепленные. «Фу, дружище! Да у тебя не портянки, а оружие массового поражения! Вот очухаешься, и я тебя в суд по правам человека сдам за нарушение всех конвенций!» Раненый застонал, когда Сашка потревожил его раненую ногу. «Лежи, лежи! Шучу я! Мы этим правочеловеком сами суд устроим, а ты на нем еще обвинителем выступишь. Расскажешь!» Как они, суки, по вам беззащитным лупили, добивали. Хотя эти гниды столько всего натворили и натворят, что твой случай даже инкотироваться не будет. Так, нелипое стечение обстоятельств, вызванное боевым азартом. Теперь комбинезон. Повязку срежем, потом новую наложим. Ну вот, опять кровь потекла. Ты уж потерпи, браток. Сейчас я тебя раздену и нормально перевяжу. Чуть-чуть осталось. Хм, надо же, комбес на молнии. А Сашка всегда считал, что застежки молнии появились гораздо позже. Расстегнув молнию, Сашка принялся стаскивать комбинезон. Стянул его сначала с плеч, потом аккуратно вытащил руки, затем, приподняв туловище, опустил комбез до поясницы. Обойдя с другой стороны, стащил комбинезон полностью. Раненый опять застонал. Под комбинезоном оказалась застиранная гимнастерка цвета хакки с отложным воротником, на котором голубели петлицы с эмблемой ВВС с одиноким красным кубиком. На рукаве красная с одной золотистой полоской птичка-шеврона. — А в званиях-то мы с тобой равны, коллега, — усмехнулся Сашка. Гимнастерку и натильную рубаху стянуть проблемы не составило. А вот смешные синие голифы и не менее смешные, даже нелепые исподние штаны Сашка решил срезать. Все равно кровью залиты так, что не отстираешь. Да и неостанавливающееся кровотечение говорило о том, что пора поторопиться. Количество вытекшей крови объясняло долгое бессознательное состояние раненого. Раздев летчика, Сашка подстелил под простреленную ногу чистую простынь и принялся обрабатывать рану. Делал все так, как учили. Обработал кожу вокруг раны антисептиком, затем обколол входное и выходное отверстие рапином надеясь, что аллергии у младшего лейтенанта нет. Подождав несколько секунд, аккуратно скальпелем рассек рану и ввел в раневой канал зонт, чтобы очистить его. После очистки опять залил рану антисептиком и, вколов в мышцу 250 мг ципрофлоксицина, наложил повязку. Сашка не был уверен, все ли он сделал правильно, но поправить его все равно было некому. Так что оставалось только надеяться, что никаких осложнений не будет, и летчик пойдет на поправку. Перетащив летчика на кушетку, Сашка поднял ее в нормальное состояние и поставил боковые заграждения, чтобы раненый, если что, не свалился. Немного подумав, парень подошел к медицинскому шкафчику, достал систему, бутылку с физраствором и поставил летчику капельницу, зафиксировав руку бинтом к ограждению. «Вот теперь точно все, что смог, сделал брат. А ты лежи и выздоравливай» и не вздумай мне помереть». И с болью добавил. «Я и так слишком многих похоронил. Слишком многих. Целый мир. А я пока посмотрю, кто же ты есть такой, первый человек, встреченный мной в новом мире». Сашка подошел к вещам раненого летчика и вытащил из нагрудного кармана гимнастерки документы. Красненькая картонная книжица со звездой и надписью «НКО» СССР удостоверение личности начальствующего состава РККА. На развороте мутная фотография раненого летчика, печать и запись, что младший лейтенант Никифоров Петр Степанович состоит на действительной военной службе в 13-м бомбардировочном авиаполку 43-й смешанной авиадивизии в качестве штурмана. Подпись командира полка майора Богомолова В. П. Комсомольский билет на его же имя поведал Сашке, что Никифоров Петр Степанович 1921 года рождения является членом ВЛКСМ с 1938 года и исправно платит членские взносы. «Ну что ж, приятно познакомиться, Никифоров Петр Степанович. Надеюсь, мы с тобой подружимся». «Ты, главное, выздоровей, братишка!» Сашка развернулся и вышел из медчасти. «Дел предстояло переделать еще очень и очень много!»